Глава двадцать Прошедшим вечером Игорь Чернов выпил целый графин абхазской чачи, съел вкуснейшее хачапури по-аджарски и две порции шашлыка из баранина. И это не считая закусок – адыгейского сыра, салатов, лепешек и овощей. Чернов обожал кавказскую кухню, которую в Туапсе готовили повсюду. Уже в который раз он думал, что стоит продать Орешкова, пока не поздно. А также прочие свои предприятия. И купить небольшой гостевой домик здесь, на югах. В Туапсе или где-нибудь в Геленджике или в Адлере. Принимать гостей. Открыть рядом кафе, где можно будет есть самому хоть каждый день. «Уедем, матушка, сюда навсегда!» произнес Игорь, ложась к жене в кровать. «Уже сто раз ты это говорил», — сонно пробормотала та. Не можем же мы все дела и квартиру в Красноярске бросить. Когда обратно-то соберемся? А тебе чего, плохо здесь, что ли? Целыми днями ляжкой на пляжу греешь. Чернов похлопал супругу по заднице. — Побудем пока. А потом, глядишь, навсегда останемся. — Угу. Ну ладно, как скажешь. Широко зевнула та и как будто сразу уснула. Игорь еще какое-то время фантазировал вслух о том, как он откроет здесь гостиничку и кафе где будут готовить вкуснейшие хачапури на всем российском юге. На то, что супруга спит и не слушает, Чернов не обращал внимания, а потом задремал сам. Проснулся от того, что к носу приставили что-то холодное. Игорь сквозь сон отмахнулся, но холодное и твердое снова уперлось в лицо, а потом раздался металлический ляск. Чернов распахнул глаза и уверил человека в тканевой маске. У него в руке был взведенный револьвер. Игорь весь покрылся потом и похолодел. Такое чувство, будто окунулся в ледяную купель после бани. «Тихо», — сказал человек. дернешься, — убью». Игорь бросил взгляд на жену, но та всегда спала крепко. Ее из пушки не разбудишь, а человек в маске к тому же добавил. «Я подсыпал ей снотворное в вечерний чай. Твоим детям тоже. Не бойся, безвредное. Но даже если я сейчас шмальну тебе в морду, никто не проснется. Вставай, пойдем. Куда? Я скажу куда, быстрее. Чернов поднялся и засеменил во двор домика, который арендовал. Идея снять жилье подальше от всех и поближе к воде теперь не казалась ему такой уж хорошей. Даже позвать на помощь некого, и никто, кроме чаек, не увидит, как игоря ведут на расстрел. Шагай! Человек подтолкнул его стволом в спину. К морю, к нему искупаемся. Утопить меня хочешь! возмутился Чернов. Лучше застрели тогда! Одно другому не мешает? Топай. Ночное море, разукрашенное лунным серебром, выглядело очень поэтично. В какой-то момент Игорь даже смирился со смертью. По крайней мере, можно порадоваться, что он умрет, глядя на такую красоту. — Кто тебя послал? — Граф Чернобуров. — А ты догадливый. Иди дальше. — В воду. — Да, иди, пока я не скажу остановиться. Человек остался на берегу. Игорь шел и шел, покуда вода не поднялась до ключиц. Тогда человек сказал «хватит» и велел повернуться. «Последние слова?» — спросил он. «Ты что, серьезно? застучал зубами Чернов. Ночью море было холодным, не сезон, да и страшно было до жути. «Слушай, передай своему графу, что я с ним свяжусь. Решим как-нибудь?» Граф уже все решил. Посланник Чернобурова нажал на спусковой крючок и раздался выстрел. Игорь сжался и невольно нырнул, прячась. Он слышал, как прозвучало еще несколько хлопков, но до сих пор оставался жив. «Неужто послали такого плохого стрелка?» Игорь осторожно вытащил голову из воды и протер глаза. «Холостые», — сказал человек, приподняв револьвер. «Слушай внимательно. Граф Чернобуров требует от тебя вернуться в Красноярск. Это было последнее предупреждение, понял? Завтра же возьми билет на поезд, или я вернусь с боевыми патронами». С этими словами посланник развернулся и быстрым шагом исчез в ночи. Чернов, дрожа, вышел на берег и сел на гальку. Ночное море показалось ему еще красивее, чем до этого. Похоже, терпение двоюродного племянника иссякло. Надо же, как он стал себя вести. Игорь помнил его совсем другим, скромным и тихим мальчишкой. Вырос, видать, возмужал. «Ничего не поделаешь, придется возвращаться в Красноярск. Но это не значит, что Чернов так просто» отдаст гостиницу. «Интересная идея, ваше сиятельство», сказал сидящий передо мной артефактор, просмотрев предложенный документ. Этого человека звали Руперт Зоммер. По происхождению он был немцем, но являлся подданным российской конторой и признанным мастером в изготовлении магических предметов. Он владел фабрикой в Москве и тремя мастерскими, одна из которых была расположена в Новосибирске и делала артефакты для самого князя Тегрова. Мне повезло, что Зоммер оказался проездом в Красноярске и согласился встретиться. «Вы хотели бы взяться за разработку?» — напрямую спросил я. «Почему нет?» — пожал худыми плечами Руперт, снял пенсне и убрал в карман клетчатого пиджака. «В изготовлении самих жезлов не есть ничего сложного. Охранный артефакт, который реагировать...» «Будет реагировать», — поправился он. «На заданные энергоструктуры...» Не потребуется даже питание от макров, хватит внешних потоков. «Меня интересует возможность тонкой настройки и создания сети». «Вот тут уже сложнее. И не есть моя специальность. Для создания такой сети нужен будет маг-печатей, ритуалист, сильный». «Само собой», — кивнул я. «От вас требуется, чтобы возможность соединения была изначально заложена в жезлах». «Могу сделать, но не обещаю быстро. Есть много работы». «Очень много». Зоммер потеребил серую козлиную бородку. «Могу, с вашего позволения, рекомендовать проект моему ученику. Э, вернее сказать, рекомендовать моего ученика для вашего проекта», — улыбнулся артефактор. По-русски он говорил хорошо, почти без акцента, но иногда путался в порядке слов. «Я подумал всего пару мгновений. Да, создать сигнальные жезлы побыстрее было бы неплохо». Тем более, что на Чернобурский лес было совершено еще одно мощное нападение монстров, отбили которое с трудом. Но если я рассчитываю со временем начать продавать жезлы, то будет лучше, чтобы разработкой занялся именно Зоммер. Его имя известно и подстегнет продажи. Пожалуй, мне бы хотелось, чтобы проектом занялись лично вы. Торопиться некуда. Не меньше шести месяцев ваше сиятельство. До первого прототипа. Меня устраивает. «Задержитесь еще на полчасика, уважаемый господин Зуммер. Я прикажу своей юристке составить договор, а пока выпьем чаю». «Кофе, если возможно», — согласился Руперт. Быстро составленный алый документ был подписан. «Я выдал немцу аванс, и на этом мы распрощались». «Что ж, отлично. Неплохое вложение в будущее. Пока Зуммер трудится над прототипом, можно подготовиться самим и открыть небольшой цех по созданию артефактов». Те же защитные амулеты, например, всегда пользуются спросом среди аристократов и силовых структур. А когда придет время, сможем увеличить производственные мощности и запустить массовое изготовление сигнальных жезлов. Я позвонил Константину и обрисовал идею. Тот обещал подумать, но сразу сказал, что свободных средств у нас нет. Особенно с учетом того, что сейчас мы намерены много вкладывать в гвардию. «Деньги появятся», — сказал я. «Нам не нужна целая фабрика. Хватит небольшого цеха на окраине города». Можно начать с простых защитных амулетов и попытаться заключить контракт с полицией, например. Или с гвардиями мелких родов. — Ладно, подумаю, — отозвался Костя. — Но в артефактурике огромная конкуренция и строгий контроль правительства. Уверен, что хочешь туда соваться. — Зато если получим долю на рынке, это сделает нас в тысячу раз сильнее и авторитетнее. Хотя бы прощупай почву. Узнай кто, что, сколько денег потребуется для старта и развития. — Конечно, Георг, как скажешь. Да, и найди способ связаться с тем графом из Ангарска. Дубровский, не так ли? Который специалист по магическим растениям. Да, Виктор Дубровский, — ответил Константин. Хорошо, сделаю. Положив трубку, я отправился в казармы. Тренировки пропускать нельзя, особенно магические. Южный агент сообщил, что Игорь Чернов сел на поезд в Сочи, а значит, через четыре дня будет в Красноярске. Новость меня порадовала, но звонить дяде я не стал. Он тоже не спешил связаться со мной, несмотря на то, что вряд ли остался в восторге после ночного купания. Макруха ждал меня на специальном полигоне, предназначенном именно для тренировки магов. Здесь был купол, который защищал других солдат от заклинаний, не давая опасной магии вырваться наружу. Когда мы зашли на полигон, Иван вставил в специальный прибор большой макр, и купол активировался. «Первые тренировки проведем здесь», — сказал Макруха. А потом лучше отправляться, заниматься в изнанку. Там развитие пойдет быстрее из-за сильного магического фона, уточнил я. Ага, именно. Ну, приступим. Иван подошел ко мне. Я так понимаю, кое-что уже умеете. Умею, сказал я. Активировал ядро и направил энергию в тело. Интуитивно научились. Оглядывая меня, пробурчал Макруха. Наверняка почувствовал, как я зарядился. Да? «Хорошо, значит, способности есть. Жаль, что мы не знаем, к какому виду магии вы предрасположены». «Огонь!» — без сомнений сказал я. «Откуда знаете? Тест проходили?» «Нет. Считай, что мне подсказала лисица». «С богиней спорить не буду. Огонь так огонь. Попробуйте тогда что-нибудь сотворить». Иван помогал мне направлять потоки и объяснял, как в целом создавать заклинания. «Оказалось, что сложных техник в этом мире нет». Никаких вербальных заклятий или жестов, или других замудренных способов сотворения магии. Все основывалось на банальном контроле потоков и воображении. Как ни странно, мне тяжело давалось и то, и другое. Практикуясь, я понял то, что давно подозревал, но как-то не придавал значения. Структура маны отличалась от той, что была в моем мире. Потому-то я слишком много энергии тратил впустую, когда создавал заклятия по старинке. По памяти из прошлой жизни. Несколько часов упражнений, и у меня получилось зажечь устойчивый костерок на ладони, который при этом потреблял столько маны, сколько должен. А еще немного потрудившись, я выпустил огненный сгусток размером с кулак. Добился главного. Переломил свои старые умения и начал учиться творить магию по-новому. «Отлично», — кивнул Мокруха. «Запомните ощущение, И на сегодня хватит». «Завтра поедем наизнанку», — сказал я, и это был не вопрос. Чем быстрее я верну хотя бы часть былой мощи, тем лучше. Мне нравится пользоваться огнестрельным оружием, и я неплохо им овладел, а во время схватки у поместья даже научился применять магию к пуле, увеличивая ее скорость и пробивную силу. Но все равно хочу владеть стихиями, как в прошлой жизни. И теперь ничто не остановит меня. Ведь даже смерть не остановила.